«Смешно». Вэнь с готовностью улыбнулся. «Я не шучу. Я получил полное гражданство. Вот». Крокодил поднес свое удостоверение к окошку коммуникатора. Вэнь пошлепал губами, явно не зная, что сказать. «М -м -м, «Не встречал такое раньше», признался он честно. «Что же теперь ты будешь делать?» «Жить? Работу найду Мм, протянул Вэнь. «Ну ладно, удачи». Еще минуту они обменивались ничего не значащими фразами, потом крокодил выключил коммуникационное устройство, роль которого выполнял большой аквариум во всю стену. В воде за толстыми стенками колыхались травы, днем аквариум проводил сверху дневной свет, а ночью фосфорицировал плавниками и стеблями. Крокодил прожил в светло-зеленом помещении целый день. У него хватало личных ресурсов, чтобы обидать здесь еще двое суток.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 Пауза. Крокодил невольно подобрался. Он давно решил, что именно скажет Айри и как объяснить свой вызов. Это естественно. Они даже не попрощались. Махайрод, он же Айри Кай, ограничил доступ для внешней связи. Попробуйте позже. Крокодил растерялся. Он почему-то был уверен, что Айра ответит. Вот значит как. Ограничил доступ.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 Да крокодилу и не хотелось расспрашивать о том, что явно портило мальчишке настроение, о его родителях. После финального праздника, когда было опять же не до разговоров, Айра исчез и больше не появлялся. Крокодил рассчитывал увидеть его в лодке, но Айра либо остался на острове, либо уехал другим рейсом. Андрей Строганов «Ищу источник личных ресурсов».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 Есть доступ к образованию с нулевого уровня, ресурсоемкость от 5 единиц. Показать таблицу? Да. Начиная от самого короткого и деше не ресурсоемкого.